канцелярии, как всегда, было душно. Также монотонно жужжали мухи и сюцай Синге Третий. Впрочем, за 10 с лишним лет службы в Нинго судья Бао успел привыкнуть и к мухам, и к сюцаю, воспринимая их примерно одинаково, то есть просто не воспринимая. Более того, монотонное жужжание и беспрерывный поток нудных рассказов Синге Третьего создавали некий фон, которым судья как бы отгораживался от внешнего мира, сосредоточиваясь на своих мыслях. вы на этот раз сосредоточиться ему не дали. Сначала судье пришлось таки на скорую руку разобраться с ворохом скопившихся на его столе жалоб, прошений и заявлений, игнорировать которые и далее он уже просто не мог. В конце концов, повседневной служебной обязанности судья должен выполнять независимо от расследования навешенного на него принцем Джоу. Как раз в тот момент, когда судья Бао Дописывал свое решение на последней жалобе и собирался передать весь ворох ненавистных бумаг тихо зудевшему в углу Сюцаю, так сказать, к исполнению, в дверь вежливо, но настойчиво постучали. Через мгновение стук повторился, и на пороге появился давешний распорядитель сиятельного Джо Увана. Судья тяжело вздохнул, отодвигая в сторону бумаги, и до его ушей долетела последняя фраза неугомонного Сюцая. Вот тут ты вошел к нему демон и потребовал... Что именно потребовал демон и от кого, судье узнать так и не довелось, потому что Синге Третий, подняв голову от собственных ногтей, который тщательно полировал крохотной пилочкой, узрел вошедшего и обалдела захлопнув свой рот, что с Сюцаем, надо заметить, происходило крайне редко. Сразу же выяснилось, что придворный почитатель Конфуция зашел справиться о ходе порученного судье расследования. Судья туманно сообщил об опросе свидетелей, проведенном о свидетельствовании трупов в сборе улик, а также некоторых других предпринимаемых следствием шагах, о результате которых говорить пока еще преждевременно. И распорядитель, недвусмысленно напомнив, что сиятельный принт Джоу крайне заинтересован в скорейшем раскрытии этого дела, наконец удалился. Судья Бао перевел дух, С нескрываемым зворадством лично сгрузил рассмотренные бумаги на стол пребывающего в ступоре Сюцая и снова попытался сосредоточиться на расследуемом деле. А еще говорят, мигом опомнился Сенгетретий, пристранная собака по городу бегает, воет под окнами, честным людям в глаза заглядывает, аж мороз по коже, и все лапой на земле чертит, вроде как иероглифы старого галластикового письма. «Да что там собака?» Вон Сютай что из аптекарской управы, рассказывал вчера, будто к нему говорящий леопард приходил весь в квадратных пятнах. Рыкнул ругательски, откусил его Лудзунь, любимая козы ногу, поблагодарил и ушел. «Кто б тебе язык откусил?» – подумал выездной следователь, извлекая из шкатулки свиток со стихами. «Я б того сам поблагодарил». И Бао Драконова Печать углубился в изучение поэмы в честь ятельного Вана, отрешившись от болтовни Синга Третьего. Было уже поздно, когда высокоуважаемый Сянегун осилил наконец поэму слова обильного отцу Тем не менее, судья, быстро зайдя домой, проглотив ужин и прикрикнув на жену, не хотевшую отпускать мужа на ночь глядя, снова вышел на улицу. Он очень надеялся, что Лань Даосин до сих пор в городе. А с кем еще, кроме железной шапки, мог поделиться своими догадками выездной следователь? Только мудрый Даос! ежедневно соприкасавшийся с незримым миром духов и демонов, знающий и видящий многое, недоступное обычным людям, мог выслужить его без улыбки и, возможно, даже чем-то помочь. А помощь Судье Бао сейчас была ой как нужна. Тем не менее, направляясь к окраине Нинго, где находилось временное жилище Даоса, Судья продолжал терзаться сомнениями. Конечно, Вань Даосин – человек мудрый и уважаемый, даже можно сказать его друг, который не станет трепать языком на пощадях и базарах, как, к примеру, сен ге Но все же он, судья Бао, не вправе доверять постороннему сведения, являющейся служебной тайной. Это с одной стороны. А с другой стороны, он, судья Бао, явно зашел в тупик. Сведения от посланного лазутчика в ближайшее время ждать не приходится. Всевозможные факты юлики собраны, выводы сделаны, а далее следствие в его лице уперлось непреодолимую стену непреодолимы обычными методами. А, мягко говоря, необычные методы Вань Даусина не единожды помогали судье прийти к разгадке, о чем выездной следователь Бао регулярно забывал упоминать в своих отчетах. Возможно, и на этот раз даусский маг сумеет разобраться со сверхъестественным. Ож с повседневным судья Бао и сам разберется. В конце концов, ведь он собирается прибегнуть к помощи железной шапки в интернетах следствия. И не все ли равно будет потом принцу Джоу, да и всем остальным, каким способом судья Бао распутал это дело? Главное – результат, а не препятствия и борьба с ними. Вот на этой самой мысли препятствие возникло не только на пути следствия, но и на пути самого судьи. И оно, то бишь вышеупомянутое препятствие, имело вид двух изрядно подвипывших оборванцев, вывалившихся из дверей харчевни, мимо которой как раз проходил судья. «А вот, братки мои, развебезный и толстый чиновник, у которого наверняка вводятся денежки!» радостно запил один из заблудык, и твердой рукой извлекая из ножен короткий кривой меч, кстати, совершенно не полагавшийся ему по чину и званию. «Эй, толстячок, тряхни мошной, одолжи-ка нам связочку другую медиков, а еще лучше пару ланов, и мы с удовольствием выпьем за твое драгоценное здоровье, чтоб ты стал еще толще!» и оба проходимся Радостно захохотали над этой шуткой, подступая к судье вплотную. Это и было их ошибкой. Меч, пускай даже короткий, все же хорош на некотором расстоянии. А судья Бао, хоть с виду и впрям был грузен и неуклюж, в свое время особо отмечался столичным наставником при Академии истины добродетели во время сдачи очередного экзамена по кулачному бою. Оружие Сенегу не носил, но его не потребовалось. Перехватив руку с мечом за запястье, он коротко рванул ее обладателя на себя, одновременно нанеся ему мощный тычок в локоть, от которого любитель чужих ванов с криком покатился по земле, не успев заработать ничего, кроме двойного перелома. Завладеть мечом судья не смог. Но пока второй, быстро трезвеющий грабитель судорожно извлекал откуда-то из-за спины два широких ножа бабочки, в воздухе успела весело присвистнуть тяжелая серебряная печать витом синем шнуре которую судья всегда носил на поясе, и второй любитель выпивки на драмовщинку тихо улегся рядом со своим истошно орущим товарищем. А всякий желающий мог свастенно любоваться багровеющим отпечатком дракона, кусающего собственный хвост на лбу пострадавшего. Но следующую ошибку совершил уже сам судья Бау. Вместо того, чтобы поспешить за стражниками, он нагнулся над поверженными противниками, опрометчиво собираясь связать их собственными поясами. В этот самый момент из дверей харчевни и вывалила целая компания вооруженных молодцов, привлеченных криками своего приятеля. Сколько их было, суде сосчитать не удалось. Да он, собственно, и не пытался считать врагов. Подхватив с земли обороненный первым горбителем меч, Баулнайской срубанул по лицу ближнего нападающего, в обратном движении зацепил еще одного, пытавшегося зайти сбоку. Но тут судью сбили на назем, вырвали из рук оружие и стали остервенело пинать ногами. «Убьют!» — обреченно понял судья, захлебываясь кровью и криком. «Эй, братки, а может, хватит?» Вдруг нережительно остановился один из дебаширов «Смотрите, какая толстяка печать! Небось, судья местный?» «А за судью нас и в горах достанут, и в лесах отыщут?» «Судья, значит?» Сухопарый крепыш в рваной безрукавке и широченных штанах подскочил к говорившему и схватил его за грудки, сверляв своего насмерть перепуганного братка безумным взглядом. На самом дне этих горящих глаз покачивались дымные облачка, как бывает у всех злоупотребляющих опиумом. «А ты посмотри, что твой судья сделал с лысым фаном!» Заорал он, топорща растрепанную жидкую бороденку и брызжа слюной. Он ему голову на попорам разрубил, отжал умнику руку в двадцати местах сломал. Клянусь чужой мамой, а не своими детьми. Плевать мне на то, кто он такой. Я никому не позволю убивать и калечить моих людей. Отшвырнув менее решительного товарища, Крепыш, явно главарь шайки, Приехавший в Нинго по своим темным делишкам, Растолкал всех и, рванув с пояса секиру с короткой ручкой, Взмахнул ею над головой, намереваясь раскрыть сенегону череп. Лезвие полыхнуло в сумерках отраженным светом заката. судья Бао увидел накрывающее его желтое облако и решил, что он уже умер. К счастью, он снова ошибся. Из желтого облака в какой-то неловимый момент выросли две жилистые руки с очень знакомой татуировкой, и облако молча и деловито свернуло шею главарю разбойников. Это судья Бау еще успел заметить, а что произошло потом, он заметить не успел и не только потому, что лежал на земле, кашляя и плюясь багровой слюной, а один глаз у него заплывал основателем кровоподтеком. Просто удивительное желтое облако внезапно превратилось в размазавшийся по небу драконий хвост. И к тому времени, когда этот хвост вновь собрался в одном месте, судья Бао только-только начал вставать, нашаривая на земле оброненный меч, чтобы помочь нежданному спасителю. Но тут выяснилось, что помощь не требуется. Те же сухие, жилистые руки, будто высеченные из железного дерева, без труда поставили не до конца пришедшего в себя судью на ноги, и выездной следователь Бао увидел, что разбойники лежат на земле в самых разнообразных позах. Мертвые. Все. «Да простит меня высокоуважаемый Сенегун за то...» что я лишил ее возможности предать этих негодяев справедливому суду». Смиренно произнес преподобный Бань, с поклоном подавая судье его печать и шапку. «Но у меня просто не оставалось иного выхода». Монах помолчал и добавил. «Еще раз великодушно прошу простить ничтожного инока».